Джек еще какие-то мгновения посидел с новин на колене, их головы освещало солнце, пылинки со ступеней с древнего напольного ковра кружили около лиц. Потом Джек взял куклу иначе, так, что пальцы легли на ее шею и тропические плечи. И голова новин поднялась. Привет, малыши, поздоровался Джек, только он старался не шевелить чуть приоткрытыми губами, так что получилось вет и ши. Он покачал головой. Заметались подпривоженные пылинки. «Подождите минутку, это ужасно! Времени у тебя сколько хочешь!» Завел я его. Думаю, я произнес эти слова ровным голосом, хотя сердце забухало сильнее. Отчасти потому, что я боялся за Джека. Если бы идея сработала, он бы оказа мог оказаться в опасности. Джек вытянул шею, помассировал адамовое яблоко. Выглядел как тенор, готовящийся к исполнению арии. «Или птичка», — подумал я. «Может, один из калибри». Потом он сказал, «Привет, малыши!» Получилось лучше, но... Нет, дерьмо на палочке. Звучит, как та бладинка из старых фильмов. «Мэй Уэст!» «Подождите!» Он опять помассировал горло. При этом смотрел в яркую синюю над головой. И одновременно, у меня нет уверенности, что Джек это знал, двигалась вторая его рука, та, что держала куклу. Новин смотрел вначале на меня, потом на Лайвана, потом снова на меня. Черные глаза, пуговицы... «Черные волосы, обрамляющие лицо цвета шоколадного печенья. Красная «о» рта, произносящая «ох, какой противный парниша». Мою руку сжала рука Вайрмана, холодная. «Привет, малыши!» — поздоровалась Новин. И хотя кадык Джека ходил вверх-вниз, губы на «м» едва шевельнулись. «Эй, как вам?» «Хорошо», — ответил Вайрман со спокойствием, которого я не чувствовал. «Пусть она скажет что-нибудь еще». Мне заплатят за это премию, не так ли, босс? Конечно, ответил я. Время и уси. Разве ты ничего не собираешься рисовать? Спросил Новин, глядя на меня круглыми черными глазами. И я уже практически не сомневался, что это пуговицы. Мне нечего рисовать, ответил я. И добавил. Новин, я скажу тебе, что ты можешь нарисовать. Где твой альбом? Джек смотрел куда-то в сторону, на тень, ведущие в разрушенную гостиницу, с написанным на лице удивлением.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 Я вновь порвался в сумке, достал светло-зеленый карандаш. Зеленый карандаш «Либбит». Единственный, достаточно длинный, чтобы как следует ухватиться за него. Должно быть, этот цвет не относился к ее любимым. А может, на зиме зеленые оттенки были более насыщенными. Хорошо, что теперь? нарисую меня на кухне. Прислони меня к хлебнице. Так сойдет. На столике, верно? Думаешь, я говорю про пол... Боже, вырвалась Лайонна, голос от фразы к фразе менялся. Теперь у ничего не осталось от голоса Джека. И чем он стал, учитывая что тот факт, что в лучшие годы кукла произносила только слова, которые рождались в воображении маленькой девочки? Я подумал, что тогда этот голос был не анимельдой. То есть теперь мы его уже и слышали, пусть и с какими-то вариациями. Как только начал рисовать, зуд спустился вниз по моей ампутированной руке, очертил ее и превратил в реально существующую. Я нарисовал куклу, сидящую в старинной хлебнице, с ногами свешивающей через край стола. Без паузы или колебания, что-то глубоко внутри, там, где рождались образы, говорило. Колебаться — верный способ разрушить заклинание. Когда она только формируется. Когда она все еще хрупкая. Продолжил, нарисовал у столика маленькую девочку. Она стояла, подняв голову. Маленькая четырехлетняя девочка в детском переднике.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 Вот какой выглядит няня Мельда, испуганный чуть ли не до смерти. Она знает, что что-то происходит. Либо знает, что то происходит, и близняшки тоже знают. Тесси и Лола испуганы, как и она. Даже этот дурак Шейнтон знает, что что-то происходит. Вот почему он старается бывать здесь как можно реже, предпочитая работу на материковой фирме, приездом на зиму. А хозяин? Когда хозяин здесь, он слишком зол из-за одень. которая сбежала в Атланту, чтобы видеть происходящее у нее перед глазами. Поначалу Ланни додумала, что происходящее у нее перед глазами – плод ее воображения, разыгравшегося от детских игр. Конечно же, не могла она видеть цапель или пеликанов, летящих лапками вверх, или улыбающихся лошадей. Когда Шенитон приехала до уколы пролетки на комиса чтобы покатать девочек, и она предполагала, что знает, почему маленькие боялись Чарли.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 Для этого рисунка мне требовался черный цвет. Ледяной огрызка хватило, чтобы я мог зажать его большими указательными пальцами. Эдгар позвал Вайерман. На мгновение показалось, что я увидел. Создалось ощущение, что... Заткнись, крикнул Лавин. Не вращай внимания на магическую руку. Ты хочешь увидеть совсем другое. Готово спорить. Я рисовал быстро, и жокей появлялся из белого, как фигура, из густого тумана.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 «Покажи мне, — потребовал новин, — я хочу знать, правильно ли ты все ухватил. Я показал рисунок кукли, который теперь выпрямившись, сидел на колене Джека. Тогда как сам Джек, привалившись к стене у лестницы, смотрел в гостиную. «Да, тот самый пидра, что пугал девочек Мельды, точно он». «Что?» — начал Варман, покачал головой. «Я в ауте». «Мельда видела и лягушку, — продолжал новин, которую дети называли большим мальчиком. Ту, с жубами».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 «Веселье закончилось, как только ее достали из воды», — пояснила Новин. «И вот к чему это привело. Может, сначала Мельда думала, что это Шенингтон шутки ради переставлял паркового жакея. Он знал, что три маленькие девочки боятся жакея». «А почему, скажи, на милость они не боялись?» — спросил Вайерман. Новин не ответила. «Но я провел магической рукой нарисованный Новин. Новин прислоненной крепницы».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 у нее были другие шутки я перевернул страницу на которой Либит говорил достал из поясной сумки темно коричневый карандаш теперь уже не имело значения чем карандашом я пользовался и вновь нарисовал кухню новин лежащий на столе на боку с рукой поднятой к голове будто в мольбе Либит теперь в сарафане с выражением мужества на лице которое схватил полудюжиной быстрых штрихов и я имел до пят шестьдесят открытых хлебниц кричащие потому что внутри «Это крыса?» – спросил Вармен. «Большой старый слепой суслик», – ответил Новин. Действительно, действительности то же самое, что и Чарли». Она заставила рисовать его в хлебнице, и он оказался в хлебнице. «Шутка. Либбит и горчилась, а это плохая вода женщина». «Ничуть. Она никогда не огорчалась». «И Элизабет, Либбит не могла не рисовать», – сказал я. «Так?» «Ты же это знаешь», – ответил Новин. «Не правда ли?» Я знал, потому что дар не насытен.